Глава 11. Мир как воля и представление. А потом спросила: "Новенький?" "Да", сказал я. "Дневной?" "Да, я бодрствую в светлое время суток". Она рассмеялась, и её смех совсем не походил на её голос. От такого смеха хочется, чтобы перестал существовать воздух, по которому распространяются и достигают ушей эти безумные волны. Успокоившись, она объяснила: "Нет, я спрашиваю, вы здесь постоянно или приходите только на день? Как я? На добровольной основе. Не знаю", сказал я. Вряд ли я долго тут пробуду. "Понимаете, я не сошачи. Я просто немного запутался. Столько всего в голове. Многое надо сделать. Столько дел завершить. Я вас где-то видела". сказала Зои. «Правда? Где же?» Я просканировал помещение. Здесь становилось неуютно. «Семьдесят шесть пациентов и восемнадцать сотрудников. Абсолютно лишние зрители. Пора выбираться отсюда». «Вас по телеку не показывали?» «Не знаю». Она усмехнулась. «Возможно, мы друзья на Фейсбуке». «Ага». Зои почесала свое жуткое лицо. Мне стало интересно, что там под кожей? Вряд ли что-то более мерзкое. Тут её глаза округлились от внезапного озарения. "Нет, я знаю. Я видела вас в универе. Вы ведь профессор Мартин, легендарная личность. А я из Фиц Уильяма. Встречала вас в колледже. В нашей столовке кормят получше, чем здесь, верно? Вы одна из моих студенток?" Зои снова рассмеялась. Нет-нет, с меня хватило школьной математики. Ну, дятина редкая. Это меня разозлило. Ну, дятина? Разве можно так говорить о математике? Математика — это все. Но мне виделось по-другому. В смысле, Пифагор вроде парень что надо, но я в цифрах не сильна. Мне ближе философия. Вероятно, потому я сюда и попала. Передос Шопенгауэра. Шопенгауэра? Он написал книгу Мир как воля и представление. Мне задали по ней работу. Там, если в двух словах, про то, что мир это то, что мы признаём по собственной воле. Людьми управляют их пассивные желания, и это ведёт к страданию и боли, потому что желания заставляют нас хотеть получить что-то от мира, но мир есть нечто иное, как представление. Поскольку эти желания формируют то, что мы видим, Выходит, мы сами себя пожираем, пока не сходим с ума, и оказываемся здесь. Вам здесь нравится? Зои снова рассмеялась, но я заметил, что от такого смеха она почему-то делается печальнее. Нет, здесь водоворот. Он затягивает глубже и глубже. Из такого места хочется убраться куда подальше. Тут все у лётные, поверьте. Она стала показывать на разных людей в комнате и объяснять Что с ними не так? Начала она с гигантской краснолицей самки за ближайшим столом. Эта толстуха Анна, она крадёт всё подряд. Посмотрите, куда она суёт вилку, прямо миком в рукав. О, а это Скот, считает себя третьим в очереди на престол. Сара, это почти весь день абсолютно нормалёк, но в 3:15 без всяких причин начинает орать. Наверное, крикун нападает. Вон там плакса Крис. А еще есть Приджит Непоседа. Она носится туда-сюда со скоростью мысли». «Со скоростью мысли?» — повторил я. «Так медленно?» «И Лиза под Лиза. И маятник Раджен. О, а вон там смотрите. Видите парня с баками? Высокий такой, в поднос бормочет». «Да». «Так вот это полный альдебаран». «Что?» В смысле, совсем чокнутый. Считает себя инопланетянином. — Ну, — сказал я. — Серьезно? — Ага. — Сто процентов. В этой столовке только вождя не хватает для полного гнезда кукушки. Я понятия не имел, о чем она говорит. Зоя посмотрела на мою тарелку. — Не пошло? — Нет, — сказал я. — Не думаю, что смогу это есть. Потом, решив, что от Зои можно получить кое-какую информацию, спросил... Если бы я сделал что-то, достиг чего-то выдающегося, как думаете, я бы многим об этом рассказал? То есть нам людям свойственно хвастаться, верно? Да, пожалуй, я кивнул. При мысли о том, сколько людей могут знать об открытии профессора Эндрю Мартина, накатила паника. Потом я решил расширить запрос. Вести себя как человек, необходимо понимать людей. Поэтому я спросил о том, что казалось мне самым важным. Тогда как вы думаете, в чём смысл жизни? Вы нашли его? Ха, смысл жизни? Смысл жизни? Его нет. Люди ищут смысл и абсолютные ценности в мире, которые не только не способны их дать, но к тому же безразличен к их поиску. Это не совсем Шопенгауэр, скорее Кьеркегор в пересказе Камю. Я с ним согласна. Только бы до в том, что если ты изучаешь философию и вдруг понимаешь, что смысла в жизни нет, то уже не обойтись без медицинской помощи. А любовь? В чём её суть? Я читала ней в Космополитен. Опять смех. Космополитен, шутите? Нет, вовсе нет. Я хочу разобраться. Тут я вам точно не советчик. Видите ли, с этим у меня как раз проблемы. Она понизила голос, как минимум на две октавы, и смерила меня мрачным взглядом. Мне нравятся жестокие мужчины. Не знаю почему, что-то мазохистское. Часто бываю в Питербро. Там богатый выбор. О, сказал я, убеждаясь, что меня не зря сюда послали. Так и есть, люди странные создания, обожающие насилие. Значит, суть любви в том, Чтобы найти человека, который сумеет причинить тебе боль, в общем и целом. Это абсурд. В любви всегда есть немного безумия, но и в безумии всегда есть немного разума. Так говорил кто-то. Повисло молчание. Мне захотелось уйти. Не зная этикета, я просто встал и ушёл. Зоя хмыкнула и снова рассмеялась. Смех, как и безумие, похоже, единственное одушено, защитная реакция людей. Исполненный оптимизма, я подошёл к человеку, побуневшему в поднос, к предполагаемому инопланетянину. Мы немного поговорили. Я с большой надеждой спросил его: "Откуда он?" Тот ответил, что с Татуина. Я впервые слышал о такой планете. Он пояснил, что его дом был рядом с большой ямой Каркун. недалеко от дворца Джаббы. Он жил со Скайуокерами на их ферме. Но та сгорела. — Да сколько далеко ваша планета? — Я имею в виду от Земли. — Очень далеко. — Насколько далеко? — Пятьдесят тысяч миль, — ответил он, разбивая мои надежды и заставляя пожалеть, что я отвлекся от растения с сочными зелеными листьями. — Я посмотрел на этого человека. Еще минуту назад мне казалось, что я не один. Но теперь я понял, что ошибся. Так вот, размышлял я, уходя, что происходит, когда живёшь на земле. Ты ломаешься, держишь реальность в руках, пока та не прожигает ладони и не падает на пол. Как раз когда я думал об этом, кто-то в комнате в самом деле выронил тарелку. Да, теперь я понимал. Быть человеком само по себе достаточно, чтобы сойти с ума. Я выглянул из огромного прямоугольного окна и увидел деревья, и дома, машины и людей. Этот биологический вид явно не способен удержать новую тарелку, которую протянул ему Эндрю Мартин. Пора выбираться отсюда и выполнить свой долг. Я подумал об Изабель, моей жене. Она обладает нужными мне знаниями. Надо было сразу пойти с ней. Что я здесь делаю? Я подошёл к окну, ожидая, что оно такое же, как на моей планете, в Анадарии. Но нет. Оно оказалось из стекла, минерального, и вместо того, чтобы пройти сквозь окно, я впечатался в него носом, чем вызвал у других пациентов приступ хохота. Я вышел из столовой, желая поскорей избавиться от людей и запаха коровы и моркови.